Марина Цветаева Герой труда Записки о Валерии Брюсове Часть 1 Поэт И с тайным восторгом гляжу я в лицо врагу Бальмонт 1 Поэт Стих Брюсова я любила с 16 лет по 18 лет страстной и краткой любовью В Брюсове я ухитрилась любить самое небрюсовское, то, чего он был так до дна дотла лишён, песню, песенное начало. Больше же стихов его и этой любви живота поныне его огненного ангела, тогда и в замысле, и в исполнении, ныне только в замысле и в воспоминании огненного ангела вне осуществления. Помню однако, что уже тогда 16 лет Меня хлестнуло на какой-то из патетических страниц слово «интересное», «рыночное» и «расценочное», «немыслимое ни в веке Ренаты, ни в повесовании об Англии, ни в общей патетике вещи». Мастер и такой промах. Да, его мастерству не все. Нужен слух. Его не было у Брюсова. Антимузыкальность Брюсова, вопреки внешней местной музыкальности целого ряда стихотворений –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 современной ему живой рекой поэзии. За городом набережная теряет власть. Так не предотвратил ни окраина у Маяковского, ни рженого Есенина, ни герой своей последней жесточайшей ревности, ни бывалого, как первый день творения Пастернака. Всё же, что город, кабинет, цех, если не иссякло от него, то приняло его очертания. слушиваясь в нём молчащее слово Гёта ин дер бишранкун цитис дер майстер, майстер, сказывается, в, прежде всего, в ограничении. Слово, направленное на преодоление в себе безмерности, колыбель всякого творчества, именно как колыбель преодолённый бы долженствующий, нужно сказать, что в этом смысле Брюсову нечего было преодолевать. Он родился ограниченным. Безграничность преодолевается границей, преодолеть же в себе границы никому не дано.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 гётовское слово охрана от демонов может быть самой крайней тайной безнадёжной страсти брюсова брюсов был римленином только в таком подходе разгадка и справедливость за его спиной явственна капитолий а не олимп боги его никогда не вмешивались в троянские бои вспомните раненую афродиту молящую фетиду омрачённого неминуемой гибелью ахилла зевса Брусовские бюсты выселись и выседали, окончательно покончившие за облачьем и осевшие на земле бюсты. Но наставивым материалом их был мрамор, а не гипс. Не хочу лжи о Брюсове, не хочу посмертного лежания Брюсова. Брюсов не был континтно лежав, был незначительно величиною, ещё меньше качете качеством.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 В самой дальней дали, на самую дальнюю даль, распахнутые врата. Душу, как музыка, срывал тебе Брюсов. Всё уже душа, как после музыки, взмаливалась к Брюсову, уже ещё. Выходил ты хоть раз из этой встречи неудовлетворённым? Нет. Брюсов удовлетворяет вполне, даёт всё и ровно то, что обещал. из его книги выходишь как из выгодной сделки. Показательно. С другими поэтами книга ушла, ты в след. С Брюсовым ты ушёл, книга осталась. И если чего-нибудь не хватает, то именно неудовлетворённости. Под каждым сих творением Брюсова невидимо проставлен конец. Брюсов для цельности должен был бы проставлять его и графически, типографически. Творение Брюсова "Больше твореца". На первый взгляд лестно, на второй грустно. Творец это все завтрашние творения, всё будущее, вся неизбывность возможностей, не осуществлённое, но не не осуществимое, неучтимое. В неучтимости своей непобедимое завтрашний день. Дописывайте до конца и сжил бийтесь, чтобы дописать до конца. Но если я, читая Этот конец почувствуют тогда конец вам. И странное чудо, чем больше творение Фауст, тем меньше оно по сравнению с творцом Гёте. Откуда мы знаем Гёте по Фаусту? Кто же нам сказал, что Гёте больше Фауста? Сам Фауст совершенством своим. Возьмём подобие. Как велик Бог, создавший такое солнце. И забывая о солнце, ребёнок думает о Боге. творение совершенством своим отводит нас к творцу что же солнце как не повод к богу что же фауст как не повод к гёте что же гёта как не повод к божеству совершенство не есть завершённость совершается здесь вершится там где гёта ставит точку там только и начинается Первая примета совершенности творения абсолюта возбуждённое в нас чувство сравнительности. Высота только тем и высота, что она выше чего? Предшествующего выше, а это уже поглощено последующим. Гора выше облака, облако выше горы, Бог выше облака. И уже беспредельное повышение идеи Бога, совершенства, состояния. Я бы заменила совершаемостью непрерывностью. Прорыв в божество настолько же несравненно большая Гёте, как Гёте Фауста, вот что делает и Гёте, и Фауста бессмертными. Малость их величайших по сравнению с без сравнения высшим. Единственная возможность восприятия нами высоты – непрерывное перемещение по вертикали точек измерения ее. Единственная возможность на земле величия дать чувство высоты над собственной головой. Но Гёте умер, Фауст остался. А нет ли у тебя читать ли чувства, что где-то в сердцецве несравненно просторнейшим веймарского совершается третья часть. Обещание: завтра лучше, завтра больше, завтра выше. обещание, на котором вся поэзия и нечто высшее поэзии держится, чудо над тобой и пошму твоего над другими. Этого обещания нет ни в одной строке Брюсова. Быть может, всё в жизни лишь средство для ярких пивучих стихов, и ты из беспощадного детства ищи сочетания слов. Слов вместо смыслов, рифм вместо чувств. Точно слова из слов, рифмы из рифм, сихи из стихов рождаются. Задание, овеществлённое 15 лет спустя Брюсовским институтом поэзии. Наисовершеннейшее творение, спроси художника, только умысел. То, что я хотел и не смог. Чем совершенне для нас, тем несовершеннее для него. Под каждой же строкой Брюсова всё, что я смог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 с годными или негодными средствами покушения, что его вызвало? Страсть к пределу, к смысловому и графическому тире, чуждый всей природе своей тайне. Он не чтит и не чует её в неоконченности творения. Не довелось Пушкину доведу до конца я же стварвара. Ибо в иных случаях довершать не меньшее, если не большее варварство, чем разрушать говорит чисто всё покушение Брюсова на поэзию покушение с негодными средствами. У него не было данных стать поэтом, данные рождение, он им стал. Преодоление невозможного, крафтс-пробы, пробы сил. А избранье самого себе обратного поэзии, почему не естественных наук, не математики, не археологии? Ничто иное, как единственный выход силы, самоборства. И уточняя Брюсов не с рифмой сражался, а со своей нерасположенностью к ней. Поэзия как поприще для самоборения. Поэт ли Брюсов после всего сказанного? Да, но не Божьей милостью. Стихотворец творец стихов, и что гораздо важнее творец творца в себе. Не евангельский человек, не зарывший своего таланта в землю. Человек воли своей и земли его вынудившей ничто создавшей из ничто вперёд мечта мой верный вол о не случайно не для рифмы этот клич более похоже на вздох если брюсов когда-нибудь был правдив до дна то именно в этом вздохе из сил из жил как вол что это труд поэта нет мечта его вдохновение плюс воловит труд вот поэт воловит труд Плюс Воловий труд, вот Брюсов. Вол, везущий воз. Этот вол не лишен величия. У кого, кроме Брюсова, могло возникнуть уподобление мечты волу? Вспомним Бальмонта, Вячеслава, Блока, Сологуба. Говорю лишь о поэтах его поколения. Почему попадает белый? Кто бы, в какой часть последнего изнеможения произнес эта мечта вол? Если бы вместо мечты воля... Стих был бы формулой. Поэт воли. Действие воли пусть кратко, в данный час беспредельно. Воля от мира всего, вся здесь, вся сейчас. Кто так властвовал над живыми людьми и судьбами, как Брюсов? Бальмонт к нему влеклись. Блок им Балери. Вячеслав ему внимали. Сологуб о нём гадали. и всех заслушивались. Брюсова же слушались. Нечто от каменного гостя было в его появлениях на перах молодой поэзии. Жуана. Вино оледеневало в стаканах. Под дланью Брюсова гнулись, не любя. Иго его было тяжко. Маг, чародей, не о зачаровывающем Бальмонте, не о магическом блоке, ня рождённым чернокнижнике Вячеславу не о не нашем сологубе только об брюсове об этом бесстрастном мастере строк в чём же сила что за чары не русская и не русские воля непривычная на руси сверхъестественная чудесная в тридевятом царстве где как во сне всё возможно всё кроме голой воли и на эту голую волю Чудесное тридевятое царство души, Россия, польстилась, ей поклонилась, под ней погнулась. Поколение поэтов ведь та же Россия и не худшая. Примечание Марины Цветаевой. На римскую волю московского купеческого сына откуда-то с трубной площади. Сказка? Мне кажется, Брюсов никогда не должен был видеть снов, но, зная, что поэты их видят, заменял невиданные, выдуманными словами. Не отсюда ли, от невозможности просто увидеть сон, грустная страсть к наркотикам? Брюсов. Брюс. Московский чернокнижник XVIII века. Может быть, уже отмечено. Знаю, что буду писать своих предшественников в Брюсове, не читала. Не из страха совпадения, а из страха в случае перехулы собственного перехвала. Брюсов. Брюс. Созвучение случайное. рационалисты, принимаемые современниками за чернокнижников. Просвещённость превращающаяся на Руси в чернокнижие. Судьба и сущность Брюсова трагичны. Трагедия одиночества творима всеми поэтами. Und jenes ganzes Leben so allein, и всю свою жизнь она так одиноки. Рильке о поэтах.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 жизнь свою. Он ничего иного не хотел. И вот в 1922 году пустой пьедестал, окруженный свистопляской ни чивоков, ни кудыков, ни плеваков. Лучшие отпали, отвратились. Подонки, которым он тщетно клонился, непогрешимым инстинктам не застечуя величия, оплевывали. Не наш, хорош. Брюсов был один, Не один над мечта чистолюбца. Один вне. Хочу писать по-новому, не могу. Это признание я собственными ушами слышала в Москве в 1920 году со страды большого зала консерватории. Об этом вечере после: не могу. Брюсов, весь смысл которого был в могу. Брюсов, который наконец не смог. В этом возрасте был волк. Не человек, а волк. Человек Брюсов всегда на меня производил впечатление волка, так долго безнаказанного. С 1918 года по 1922 год за отравленного. Кем? До да той же поэтической нечистью, которая вопила умирающему, умер месяц спустя Блоку. Да разве вы не видите, что вы мертвы? Вы мертвец, вы смрдите в могилу поэтической нечистью. как и нистами, спекулянтами скандала и сахарина, с которой он, мэтр Парнасц, сила, чары, братался, который подвострастно и жалобно подавал в передней своей квартире пальто. Оттолкнут дружи, соратников, современников, Брюсов смог. Час не был их дела привязанностей, через них он переступил, но без этих, именующих себя новой поэзии, она бойтись не смог их был час страсть к славе и это рим кто уже из названных бальмонт блок вечислав сологуб хотел славы бальмонт слишком влюблён в себя и мир блок это сплошная совесть вечислав на тысячелетие перерос сологуб не сяду в сани при луне и никуда я не поеду Сологуб с его великолепным презрением русские стремления к прежизненной славе считает либо презренным, либо смешным. Словолюбие, себялюбие. Славу Руси поэт искренне предоставляет военным, и этой славе преклоняется. А памятник Пушкина есть и в Брюсова памятник, кто читал, помнит, примечание Марины Цветаевой. Прозрение ничего другого, а славе же прежизненной Хвалую клевету приемли равнодушная, не оспаривай глупца, важнейшую количественную базу славы. Не удержись, чтобы не привести в ополь лучшего русского поэта современности. О, с какой бы радостью я сам во всеуслышание объявила о своей посредственности, только бы далее посредством существовать и работать. В ополь каждого поэта, особенно русского, чем больше, тем громче. Только Брюсов один восхотел славы. шопот из-за спины Брюсов, опученных или вперенный глаз Брюсов, похолодание руки в руке Брюсов. Этот каменный гость был словолюбцем. Не наше величие, для нас смешное величие. Скажи, я это по-русски звучало бы переводом петиский монг под -э грандёр. Малость, не лишённая величия. Первым был Брюсов, Анинский не был первым. Словa того же поэта Да, несравненный поэт, вы правы. Единственный не бывает первым. Первый это ведь ступень, последняя ступень лестницы, первая ступень, которая последняя. Первый условность, зависимость в линии. Единственный вне. У неповторимого нет второго. Два рода поэзии. Общее дело творимое поразнь, творчество уединённых. Аннинсти Честное дело творимое совместно. Крушковщина. Брюсовский институт. Одного порока у Брюсова не было, мелкость их. Все его пороки с той же мелкости, начиная он гран масштабны. В Риме хочется верить, они были бы добродетелями. Слава, любовь к тебе, биллионов. Власть перед тобой, биллионов страх. Брюсов не славу любил, а власть. У каждого свой глагол, дающий его деяние. Брюсости дмагаться. Есть некоя низость в том, чтобы раскрывать карты по этот так перед всеми. Кружковщины нет, презренно. Круговая порука есть. Судить о художнике могут так, по крайней мере, принято думать и делать все. Судить художника, утверждаю, только художники. Художник должен быть судим судом либо товарищеским, либо верховным, с братьями по ремеслу или богом. Только им до да богу известно, что это значит творить мир тот в мирах сил. Обыватель по эту, как в боем жизни не был, не сурья. Его грехи не твои, и его пороки уже предпочтены твоим добродетелям. А вуале рио ди снкот поставить противника в смешное положение, вещь слишком лёгкая, эффект слишком горошевый. Я Дыменко со своей стороны хочу иметь не ленёр на смешников, а лепунсе мыслителей. И единственная цель этих записей заставить друзей задуматься. Цель прихода воя Брюсова на землю доказать людям, что может и чего не может, а главное всё-таки что может воля. Три слова являют нам Брюсова – воля, вол, волк. Три единства не только звуковое, смысловое – и воля, рим, и вол, рим, и волк, рим. Трижды римлянином был Валерий Брюсов. Волей и волом в поэзии, волком – homo homini lupus est – человек человеку волк в жизни – И не успокоится мое несправедливое, но жаждущее справедливости сердце, пока мест в Риме, хотя бы в отдаленнейшем из пригородов его, не встанет, в чем, если не в мраморе, из вояния, скифскому римлянину. Рим.